Глава 13. С замиранием сердца и ужасом перед мыслью о том, в каком состоянии он нынче найдет Маслову, и о той тайне, которая была для него и в ней, и в том соединении людей, которое было во строге, позвонил Нехлюдов у главного входа, и у вышедшего к нему надзирателя спросил про Маслову. Надзиратель справился и сказал, что она в больнице. Нехлюдов пошел в больницу. Добродушный старичок, больничный сторож, тотчас же впустил его и, узнав, кого ему нужно было видеть, направил в детское отделение. Молодой доктор весь пропитанный карболовой кислотой, вышел к Нихлюдову в коридор и строго спросил его, что ему нужно. Доктор этот делал всякие послабления арестантам и потому постоянно входил в неприятные столкновения с начальством тюрьмы и даже со старшим доктором. Опасаясь того, чтобы хлюдов не потребовал от него чего-нибудь незаконного, и, кроме того, желая показать, что он ни для каких лиц не делает исключений, он притворился сердитым. «Здесь нет женщин. Детские палаты», — сказал он. «Я знаю, но здесь есть переведенная из тюрьмы сиделка-служанка». «Да, есть тут две». Так что же вам угодно? Я близко стою к одной из них, к Масловой, сказал Нихлюдов, и вот желал бы видеть ее. Я еду в Петербург для подачи кассационной жалобы по ее делу и хотел передать вот это. Это только фотографическая карточка, сказал Нихлюдов, вынимая из кармана конверт. «Что же это можно?» — сказал доктор, смягчившись. И, обратившись к старушке в белом фартуке, сказал, чтобы она позвала сиделку-арестантку Маслову. «Не хотите ли присесть? Или хоть пройти в приемную?» «Благодарю», — сказал Нехлюдов, и, пользуясь благоприятной для себя переменой в докторе, спросил его о том, как довольны Масловой в больнице. — Ничего, работает недурно, принимая во внимание условия, в которых она была, — сказал доктор. — Впрочем, вот и она. Из одной двери вышла старушка-сиделка и за нею Маслова. Она была в белом фартуке на полосатом платье. На голове была косынка, скрывавшая волосы. Увидав Нехлюдова, она вспыхнула, остановилась как бы в нерешимости, а потом нахмурилась и, опустив глаза, быстрыми шагами направилась к нему по полосушке коридора. Подошет к Нехлюдову, она хотела не подать руки, потом подала и еще больше покраснела. Нехлюдов не видал ее после того разговора, в котором она извинялась за свою горячность, и он теперь ожидал ее найти такой же, как тогда. Но нынче она была совсем другая. В выражении лица ее было что-то новое, сдержанное, застенчивое и, как показалось Нехлюдову, недоброжелательное к нему. Он сказал ей то же, что сказал доктору, что едет в Петербург и передал ей конверт с фотографией, которую он привез из Панова. Это я нашел в панове. Да, фотография. Может быть, вам приятно, возьмите. Она, приподняв черные брови, удивленно взглянула на него своими раскосыми глазами, как бы спрашивая, зачем это, и молча взяла конверт и положила его за фартук. Я видел там «Тетушку вашу!» — сказал Нехлюдов. «Видели?» — сказала она равнодушно. «Хорошо ли вам здесь?» — спросил Нехлюдов. «Ничего. Хорошо», — сказала она. «Не слишком трудно?» «Нет, ничего. Я не привыкла еще». «Я за вас очень рад». Все лучше, чем там. «Чем где там?» — сказала она. И лицо ее зажгло с румянцем. «Там во поспешил сказать Нихлюдов, «Чем же лучше?» — спросила она. «Я думаю, люди здесь лучше». «Нет таких, какие там». Там много хороших, — сказала она. — Об я хлопотал и надеюсь, что их освободят, — сказал Нихлюдов. Это дай бог. — Такая старушка чудесная, — сказала она, повторяя свое определение старушки, и слегка улыбнулась. — Я нынче еду в Петербург. Дело ваше будет слушаться скоро, и я надеюсь, что решение отменит. Отменит, не отменит? Теперь все равно, сказала она. От чего теперь? Так сказала она мельком вопросительно взглянув ему в лицо. Нихлюдов понял это слово и этот взгляд. Так что она хочет знать, держится ли он своего решения или принял ее отказ и изменил его. Не знаю, от чего для вас все равно, сказал он, но для меня действительно все равно, оправдают вас или нет. «Я во всяком случае готов сделать, что говорил», — сказал он решительно. Она подняла голову, и черные косящие глаза остановились на его лице, и мимо него, и все лицо ее просияло радостью. Но она сказала совсем не то, что говорили ее глаза. В это...» «Напрасно говорите!» — сказала она. «Я говорю, чтобы вы знали!» «Про это все сказано, и говорить нечего», — сказала она, с трудом удерживая улыбку. В палате что-то зашумели, послышался детский плач. «Меня зовут, кажется», — сказала она, беспокойно оглядываясь. «Ну так прощайте», — сказал он. Она сделала вид, что не заметила протянутую руку и, не пожав ее, повернулась и, стараясь скрыть свое торжество, быстрыми шагами ушла по полосушкам коридора. Что в ней происходит? Как она думает? Как она чувствует? Хочет ли она испытать меня или действительно не может простить? Не может она сказать всего, что думает и чувствует, или не хочет? Смягчилась ли она или озлобилась, спрашивал себя Нехлюдов и никак не мог ответить себе? Одно он знал. Это то, что она изменилась, и в ней шла важная для ее души перемена, и эта перемена соединяла его не только с нею, но и с тем, во имя кого совершалась эта перемена. И это-то соединение приводило его в радостно возбужденное и умиленное состояние.